Домой. Капитана Лесенцова ранило в ногу. Он пошел с разведкой сам, потому что стоял на этих позициях, еще когда командовал не батальоном, а взводом. Тогда он лично показал миньорам, где минировать, а потом еще и трижды ходил в тыл к противнику по оставленной кривой тропке. Всю эту дорожку Лесенцов держал в памяти, сложив что-то вроде детской считалочки. От дерева до дерева 150 шагов. Потом посадки, вдоль идем еще 500 шагов. Потом берем левее и делаем петлю. И здравствуйте, товарищи, я родину люблю. Считалка, впрочем, не отражала всех изгибов и поворотов, но Лесенцов понадеялся на память, и память его не подвела и в четвертый раз. Подвели другие обстоятельства, их засекли. Гай подняли автоматчики, Лесенцов, Лютик, Скрип и Борода накидали в ответ с подствольников, понемногу отступая. Тут в них полетело со всего подряд, и Лесенцов упал. «Комбат 300!» — крикнул Лютик, бежавший за ним, хотя все и так это видели. Борода и Скрип тут же заняли позиции, отстреливаясь. Их хотя бы не преследовали, неприятель тоже не знал проходов через минное поле. Чавкала ГС-17, гулял тяжелыми зигзагами утес. Это было первое ранение Лесенцова за всю войну. Лютик, преданный его боец и личный охранник, истово уверенный в пуленепробиваемости командира, разнервничался и вколол в Лесенцова все, что положено, и, кажется, еще что-то на пассажок для пущей надежности. Лесенцов сначала лежал, закусив губу, и морщись смотрел, как Лютик взрезает ему штанину. Потом озадаченно заметил. «Сука! Оказывается, больно!» Но голос его уже поплыл, как уплывает задуваемое пламя. Лесенцов закрыл глаза, успев запомнить голубой кусок неба, который кто-то наскоро скрутил, как скручивают скатерку. Подлетающий минометный свистел, свистел, свистел. Гораздо дольше, чем положено было свистеть, но свист становился все тише, тише, тише, и снаряд упал в тихую воду, едва плеснув, хотя никакой воды вокруг не было. На самом деле мина взорвалась в 30 метрах, но Лесенцов ее не услышал, и оттого ему было хорошо на душе. Лютик, все как учили, затянул на ноге Лесенцова жгут. Он заметил его черные трусы и был расстроен, что глупый осколок так унижает командира. Поспешно, но старательно сделал перевязку. Потом улегся рядом с командиром, завалив его на бок, закинул себе на плечи его правую безвольную руку, подтянул под себя колени и вот уже встал с командиром на спине, держа его наподобие мешка с картошкой. Впрочем, Лесенцов был явно тяжелей. Автомат командира взял Борода. Надо было бы ему еще и разгрузку Лесенцова отдать, но не досуг было возиться. Они побежали. Самым первым скрип, веселый ополченец казахской национальности, а Борода последним прикрывая. Лютик сразу взмок. На войне приходилось много бегать, но сегодня все как-то совпало. Спешка, жара, командир на плечах. К тому же, кажется, он слишком много выпил воды, уходя в разведку. Лютик вообще много пил на нервике. Но до сих пор вода как-то сама выпаривалась. Он точно, к примеру, ни разу не обоссался в бою. Хотя поводы были. Лютик скоро почувствовал, что поясница, ноги, живот все стало мокрым, и даже в берцах, кажется, хлюпало. Но самое неприятное, что заливало глаза, а оттирать их было неудобно, иначе не удержишь комбата. Он с трудом разбирал впереди спину скрипа. Под был какой-то едкий, мыльный, глаза горели, как от ожога. Засвистел подлетающий минометный, и Лютик почти с удовольствием рухнул. Он тут же начал рукавом отирать лицо. В траву неподалеку веером сопанули осколки, но Лютику было не до этого. Под все равно продолжал течь, словно он надел каску, полную мыльной воды. «Лютик!» Вдруг услышал он совсем близкий голос. Это был скрип. Лютик еле разлепил глаза и недовольно спросил. «Чего тебе?» «Я не помню дороги», — сказал скрип. «Как не помнишь?» «Так». «А ты помнишь?» «Откуда я помню? Я вторым шел». «Ты вторым, а я третьим» а борода — замыкающим. А здесь, где заминировано, комбат шел первым. И я забыл, куда надо свернуть. Ты забыл, а я и не помнил. Лютик щурец взгляделся и ничего не смог понять. Тут мы вообще не были. Или были. Борода! Борода, богом мать! Подполз борода. Он был крупный, плечистый, но вспотел куда меньше лютика. Только вся борода у него была грязная, в траве в многочисленных муравьях. «Бля, Борода, ты как муравьед!» — сказал скрип удивленно. «Вы меня за этим позвали?» — спросил Борода и слезнул муравья с губы. Язык у Бороды был толстый, будто с белым подшерстком внизу, как у теленка. Сыпалась густая стрелкотня, но их не видели за деревьями и достать могли только наобум. Минометчики, однако, не теряли надежды и продолжали накидывать. Лютик стряхнул комьи грязи со спины комбата, другой рукой оттирая мерзительно взмыленное лицо. «Ты дорогу помнишь?» — спросил Скрип Бороду. Борода поднял голову и осмотрелся. Брови у него были мохнатые и почти кудрявые. «Вроде туда», — сказал он, сомневаясь и шевеля бровями. «Вот и херач первым тогда», — предложил Скрип. «Раз вроде туда, сразу будешь... вроде Борода». Борода нахмурился, но ругаться не стал. Он продолжал озираться, словно был здесь впервые. «Комбат!» Позвал Скрип ласково и, мягко взяв Лесенцова за подбородок, потряс. «Э!» — сказал Лютик. «Ты чё?» — и стукнул Скрипа по руке. «Надо его это... разбудить», — предложил Скрип. «Я тебе разбужу», — сказал Лютик. «Тогда мы пойдем и подорвемся», — заметил Скрип. «Комбат тебя не похвалит». «Никого больше не похвалит», — подтвердил Борода. Лютик вздохнул. С минуту они все вместе трясли Лесенцова, умоляя очнуться. Лютик достал фляжку с водой и сначала умыл себя, а потом лил комбату то на лоб, то на грудь, растирая ему шею и скулы, и бил, но не слишком сильно по щекам. Его отпихнул борода, и огромной своей ладонью влепил командиру две сильнейшие пощечины. Здесь снова раздался омерзительный свист, и борода с Лютиком оба упали на комбата, закрывая его своими телами, а скрип с эмбрионом, загнав лохматую голову себе в колени. Интуиция подсказала всем троим, следующий прилет будет ровно в них. Лютик взвалил Лисенцова и побежал, не разбирая дороги, но ориентируясь на прыгающую впереди спину Скрипа. «Комбат!» — кричал Лютик. «Комбат! Вывози!» Смысла в его словах не было никакого, от того, что вывозил комбат он сам, но тащая его на себе, Лютик все равно воспринимал Лисенцова чем-то вроде огромного амулета, без которого жизни не будет. Скрип хоть и торопился, но при том делал как бы обманные прыжки на манер какого-то степного зверя, и непрестанно вглядывался себе под ноги, будто мина могла быть заметна или, черт ее побери, как-то пульсировать, давая себе знать. Борода, так и бежавший сзади, и при иных обстоятельствах занимавший бы в таком положении самую рискованную позицию, теперь напротив даже чуть отставал, словно бы ему некуда было торопиться. Взрыв, интуиция их не подвела, случился ровно посреди их последней лежанки, откинув метров на сто позабытую и теперь искореженную фляжку Лютика. Они миновали зеленку, и здесь надо было сворачивать. Скрип, словно играя в пятнашки, резво пошел, делая странные шаги направо. Именно здесь над духом Лютика раздалось остервенелое «Стой!». Скрип невероятным образом вывернулся посреди горячего донецкого воздуха, будучи уже на полпути к небу, и в развороте упал на землю головой к Лютику Лесенцову, миг спустя подняв свое навек запыленное казахское лицо. Налево! четко сказал Лисенцов. Я родину люблю. И выпало сознание. Читал Алексей Данков.